Он уверенно шел на глубину, оставляя левее три колыхавшихся поблизости друг от дружки троса. Вокруг шныряли стайки больших и маленьких рыб, судя по реакции непуганных человеком, подплывавших совсем близко. Сумрак густел, хотя видимость все же оставалась приличной. На глубиномер он почти не смотрел, и без того, по давлению на уши, по обжатию воды по иным неописуемым словами признакам, определяя пройденный путь. Когда до дна осталось совсем немного, он в два грибка перевернулся горизонтально, проплыл немного в сторону. Темная, протяженная глыба медленно проявилась в зеленоватом сумраке. Мазур всплыл над ней, присмотрелся. На корпус субмарины это уже мало походило, везде Вездесущие ракушки покрывали останки бугристым слоем. Оценивая открывшееся зрелище взглядом опытного военного, он быстро понял, что сорок лет назад все произошло именно так, как рассказывал Хольц. Под лодку разломило взрывом почти пополам. Взрывная волна искорежила, вмяла перекосила переднюю часть трубки. И в гнутой абстрактной скульптуре с трудом угадывался зенитный автомат, из которого на свою же голову так метко сработал покойный канонир. А вон там, вне всякого сомнения, кусок самолетного крыла, еще можно различить американские опознавательные знаки. Он быстренько прикинул в уме. На Эвенжерах у Янкесов летали подвое а подлодка такого класса брала на борт не менее полусотни членов экипажа. Все они тут и лежат в посмертном единении, как в сотнях других мест, где бывшие враги успокоились в повалку, и не осталось от них ни следа, потому что косточки истарили в морской воде. В точности, так как далеко отсюда, у берегов Эльба-Охлака, еще белеют где-то, На глубине черепа наших и ихних, и никакой больше вражды. Один только вечный покой. А вот с вечной памятью дело обстоит гораздо хуже. Нет, никакой вечной памяти, если откровенно. На душе у него было смурно. Нацисты, конечно, сволочь такая, атлантические пираты. Но война давно кончилась». Там наверху клубились и бушевали совсем другие проблемы и споры, и никто из тех, кто ушел на дно вместе с подлодкой, не был демоном. И девки красивые с ними спали, и родители старенькие взирали гордо, и никто из этих ребят не хотел упокоиться на дне. А вот подиешь ты, сосчитает кто-нибудь когда-нибудь, сколько нас таких вот лежит на дне морском, ох, вряд ли». Отогнав всякие эмоции, Мазур подплыл к темному провалу неправильной формы, посветил внутрь фонарем разлохмаченное железо, обрывки труб и магистралей, вовсе уж непонятные лоскуты. Высмотрев поблизости на дне подходящий камень, запустил его внутрь. Далеко вознесся протяжный звук удара, из черного провала брызнули вспугнутые рыбешки. Работка предстояла опасная, если откровенно. Вряд ли там внутри скрывалась какая-то тварь, вроде незабвенного большого музунгу, о котором до сих пор вспоминала с холодком по спине. Дело в другом. В узеньких проходах... В тесных каютах, Внутри лежавшей с креном В добрых пятьдесят градусов На левый борт подводной лодки Чертовски легко зацепиться За что-нибудь баллонами или лямками Застрять основательно По всем уставам полагается, Чтобы при подобных исследованиях Тебя бдительно страховали Столь же квалифицированные пловцы. Но где же их взять-то? Не Кристин же было с собой тащить. Мысленно вздохнув, Мазур заплыл в проем и, светя себе сильным фонарем с величайшей осторожностью, стал помаленьку продвигаться вперед мимо нетронутых магистралей, мимо закрытых дверей, над всяким хламом. Из-за сильного крена коридор выглядел вовсю уж сюрреалистически. Приходилось в уме постоянно его выпрямлять в надлежащем ракурсе, вспоминая к тому же тщательно вычерченные Хольцем схемы. Рыбья мелочь шныряла вокруг, окончательно убедившись, что Мазур им не враг и не конкурент. Мазур продвигался вперед осторожными грибками, то и дело замирая, тщательнейшим образом изучая лучом фонаря очередной участок пути. Все двери распахнуты, ни одна не задраена. Никто попросту не успел ни то что предпринять должные меры, вообще понять происшедшее. «Вот вам и очередной военный парадокс. Будь стрелок на зенитке чуточку поплоше, ничего этого не случилось бы». Вот оно, та самая дверь, которую описывал Хольц. Мазур осторожно встал обоими ластами на превратившуюся в пол вогнутую стенку, притопнул, убедился, что под ногами ничего не обрушится, не поползет. «Дверь была не перед ним» как приличные двери полагается, а висала над головой слева. Действуя с максимальной осторожностью, примостив фонарь так, чтобы светил прямо на руки, Мазур принялся за дело. Дверь открывалась внутрь. Она, конечно, не была герметичной. За сорок лет в каюту, конечно же, затекла вода, заполнив весь объём и вытеснив воздух. Теперь внутрь превратилась во вверх. Задачу это осложняла несказанно. Ну что же, он умел работать на глубине, иногда вытворяя там такое, что нормальному человеку и в голову не придет. Хорошо еще, что это не броневой лист, а алюминиевая пластина. На подлодках испокон веков боролись с лишним весом, как только могли. Открывать дверь было бы слишком трудным и опасным предприятием, и Мазур принялся ее пробивать — сплавав за мешком с инструментами. Работа была монотонная, скучная. Дыра, дыра, дыра, манипуляции увесистым молотком и долотом. Проще было бы срубить к чертовой матери дверные петли. Но они были внутри, так что ничего не попишешь, придется вкалывать. израсходовав примерно четверть воздуха, он, наконец, добился своего почти правильный круг с причудливо вырезанными краями лег под ноги и вверху появилась дыра достаточного диаметра чтобы туда мог протиснуться обремененный баллонами аквалангист примерившись светя фонарем мазур оттолкнулся от переборки и проплыл в дыру нигде не зацепившись отплыл в бок прилепился к переборке посреди тесной каютки, показавшей самому себе мухой в пустом спичном коробке. Ну да, вот и сейф почти над головой. А ведь... Ну точно! Он еще раз развернулся к линям, отвязал второй акваланг и добросовестно припер его в командирскую каюту, отсоединил муфту, повернул вентиль... Клубящиеся пузырчатые струи рванулись наружу так что Мазур на несколько секунд ослеп. Очень быстро выходящий воздух вытеснил достаточно воды, чтобы Мазур по плечи оказался над ее бурлящей поверхностью, а там и по пояс, по колени. Открутил второй вентиль, и воздушный пузырь заполнил все пространство каюты, так что можно было поднять маску на лоб и вынуть изо рта загубник. Старый трюк водолазов... Еще с дореволюционных времен иные ухари, работая на сданувшем судне и, наткнувшись на ящик с вином, умудрялись с помощью такого вот фокуса и клюкнуть изрядно на глубине. Вздохнув нормальным образом, полной грудью, он подступил к сейфу. Шесть прорезей, в которых ходят против рядов цифр, рифленые массивные головки, а сейф-то, судя по виду, еще с Первой мировой... Ну, ничего удивительного, сейфы принадлежат к тем предметам обихода, которые может с успехом эксплуатировать не одно поколение. Головки поддавались туго, сорокалетнее пребывание в морской воде не пошло на пользу даже добротному немецкому механизму. Аккуратно постукивая по ним молотком, Мазур быстро установил код. Бедняга командир и не подозревал, что один из его младших офицеров — Прекрасно знает и секрет замка, и содержимое сейфа. Дверца, конечно, осталась в прежнем положении. Пришлось вставить кончик зубила в едва заметную щель и поработать молотком. Она распахнулась неожиданно. Мазур, конечно, этого ждал и бдительно отпрянул. Содержимое выспало с кучей ему под ноги в темноту, и Мазур присел на корточки, направив туда луч света. Без тени брезгливости принялся перебирать небольшую кучку. Пачка разбухших, оцаревших документов. Добротный сейф сохранил герметичность, и внутрь вода не проникла, но она сорок лет была вокруг. Две коробочки с железными крестами, несколько медалей, парочка вычурных массивных знаков подводника. Покойный воевал неплохо, этого у него не отнимешь. а ага, вот они. Два кожаных мешочка. Мазур распустил завязки. Все, как описывал Хольц. Крохотные коробочки, обклеенные внутри какой-то темной тканью, и в каждой завернутый в вощенную бумагу бриллиант. Открыв одну, чтобы окончательно убедиться, Мазур не стал потрошить остальные. Уложив мешочки в набедренный карман черного гидрокостюма, тщательно застегнул его на пластмассовую молнию, Отпихнул ногой в сторону весь хлам, вроде документов, наград. Поднял с пола темный футляр, размером с небольшую книгу, похожий обонитвой. Подделал ногтем маленький металлический крючочек, поднял крышку. Внутри четырьмя аккуратными рядочками протянулись тридцать-два цилиндрических углубления. Мазур их старательно пересчитал, и в каждом покоился черный футлярчик». Вытянув один, Мазур свинтил крышечку. Тугой, толстенький рулончик пленки. Позитив. Страницы крохотного текста, которые бессильной лупы простым глазом и не прочтешь, но все равно видно, что это не просто текст, а снимки каких-то документов официального вида с печатями и прочим. Вот оно. Теперь можно было убираться во свояси. Свою долю добычи он заполучил, и теперь можно без всякого сожаления отдать всю кучу сверкающих камушков своим алчным спутникам, благо камушки эти, как давно и справедливо подмечено сущности не более чем кристаллический углерод. А что такое углерод, как неэфемерная субстанция, ни для чего путного непригодная?» Вот только отдавать камешки следовало с оглядкой. Мазур думал об этом, неспешно, по всем правилам продвигаясь к поверхности. Если только кое-кто питал кое-какие замыслы, настал удобнейший момент притворить их в жизнь. Если разобраться, простодушный австралиец никому более не нужен. Точнее, перестанет быть нужен уже через несколько минут». Как только на дрожащих отталчности ладонях типичных представителей мира капитала засверкают сорок лет дожидавшиеся своего часа камушки. И зачем тут Джонни? И при чем тут Джонни? Вообще, кто такой Джонни? Не было такого. Никто его и в глаза не видел. На дне. И так с полсотни покойников, если добавится еще один, никто и не почешется» а посему мазур оказавшись на восемьми метрах под поверхностью воды резко изменил курс и вызывая в памяти очертания берега поплыл не вверх а в сторону и плыл пока по его расчетам не отдалился достаточно тогда он поднялся на поверхность Хватка его не подвела и здесь, с креветки его никак не могли видеть. Мазура заслоняла скала, голая снизу и покрытая буйным вьющимся кустарником, уже на высоте метров пяти. Он поплыл, все больше удаляясь от корабля, высматривая подходящее местечко. Найдя такое, плыл к берегу, пока не почуял под ногами твердую землю и не поднялся над водой по пояс Снял ласты, баллоны, маску, свалил все это хозяйство под дерево, в низкие кусты, стянул гидрокостюм, отправил его туда же, оставшись в одних плавках, надел пояс с ножом, прихватил добычу и вошел в лес, немало не расслабляясь, прислушиваясь и присматриваясь о звериной сноровкой. На таких островках не бывает ни крупных хищников, ни змей, Вот люди иногда попадаются, и они-то опаснее всего. Выследить креветку конкуренты вроде бы не могли, и все равно расслабляться рано, ничего еще не кончено. а вот подходящее дерево, черт его знает, как оно называется, но под корнями у него есть пустое место, которого вполне достаточно, чтобы укрыть невеликий по объему клад, которым лежать тут вовсе недолго быстренько проделав все необходимое мазур направился вдоль берега к тому месту где осталось судно это был не самой приятной прогулкой шлепать босиком по экваториальному лесу но змей тут нет ядовитых колючек тоже так что прочими неудобствами можно пренебречь не граф я чай он вышел на берег засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул Прекрасно видел, как оба индиоса, показав похвальную реакцию, прицелились в него из своих пушек и тут же опустили оружие, узнавши. Судя по движениям, спутники оживленно дискутировали. И почти сразу же капитан Гальего направился в рубку размашистым шагом. Якорная цепь поползла вверх, а когда якорь, роняя крупные капли, повис над водой, заработал двигатель... И креветка пошла к тому месту, где стоял Мазур, ухмыляясь и мурлыкая под нас старинную английскую морскую песенку. — Зовут меня Уильям Кейт, ставьте парус, ставьте парус. Рядом черт со мной стоит, абордажный нож блестит, ставьте парус, ставьте парус. Кораблик коснулся бортом обрывистого берега, и Хольц, не теряя времени, навел на Мазур автомат, рявкнул. «Что за фокусы? Что за вид?» «Вид как вид», — пожав плечами, сказал Мазур, и одним прыжком перемахнул на палубу. Прошел к своей одежде, спокойно принялся ее натягивать. Голых мужиков не видали. «А где все?» — растерянно спросила Кристина. Полностью одевшись, обувшись, сунув пистолет на привычное место и с приятностью ощущая бедром его надежную тяжесть, Мазур преспокойно ответил. «Все там, где и надлежит. Не беспокойся, бриллианты я достал. Все до одного ровно столько, сколько их было, по рассказам нашего дорогого Герра Хольца. ну где же? На берегу». «Простецкий щури сказал Мазур, — «если хочешь, пойдем, мы трое и заберем». На ее лице отразилось даже не облегчение, а смесь разнообразнейших чувств, в которых она и сама, надо полагать, не могла сейчас разобраться. Но почему? Потому что наш Джонни парень тертый». «И особого доверия к человечеству не питает!» — усмехнулся Хольц, опустив автомат и глядя на Мазура с несомненным уважением. «Вот он и побоялся, что камушки у него возьмут, а самого на борт не пустят. А, Джонни!» Кристина вспыхнула, надвигаясь на Мазура. «Да, получается, ты подозревал меня, меня? Как ты прекрасно в гневе, звезда моя!» — сказал Мазур, ухмыляясь во весь рот. — Тебя я ни в чем таком и не подозревал, как тебе только что в голову пришло. — Но разве здесь только мы с тобой и наш достойный капитан? — поторопился он добавить, видя, что рядом встал Гальего. Хольц уперся в него злым взглядом. — э что, в мой огород камешек? — Да что вы, Майн Либер, — пожал плечами Мазур. — Не валяйте, дурака, ведь вы меня имели в виду. «Ну, если и так, — Хольц устало спросил Мазур, — вы что мне, отец родной? В таких играх держи ухвостро, вы сами толдычили все время!» Капитан Гальего степенно сказал, попыхивая гнутой трубочкой, «Сеньор, уверяю вас, что при любой попытке устроить на борту моего корабля дисгармонию, я реагировал бы немедленно!» — Я немало не сомневался в вашем благородстве, сеньор-капитан, — заверил Мазур, отвесив изысканный поклон. — Но береженого бог бережет. — Итак, друзья мои, не отправиться ли нам с песнями и триумфальными плясками за сокровищем? Оно совсем близко, честное слово, с полкилометра пройти. — Ну, хорошо, — сказал Хольц, сердито поджимая губы. Оглянулся на невозмутимого капитана. «Надеюсь, сеньор Гальего, вы столь же немедленно и эффективно отреагируете, если наш джон не вернется из леса один!» «Будьте уверены!» Лаконично ответил капитан, окутанный приятным дымком дорогого табака. «Я тоже самого лучшего мнения вас, Хольц!» — фыркнул Мазур. Я вас тоже полагаю честнейшим и порядочнейшим партнёром. Ну что, пойдёмте? Индейцы проворно перекинули на берег Сходни. Первым по ним сошёл, прям-таки сбежал Хольц, следом переправился Мазур, протянул руку Кристине. Кристина взирала на него восторженно и преданно. Если она играла в осуществление какого-то неведомого замысла, она была гениальной актрисой который плачет Нобелевская... Ах, нет, нет, Актеру ведь не дают Нобелевок. «Как там было?» — спросила она, прям-таки зачарованно. «Пустяки!» — сказал Мазур. «Разве что слонялась парочка призраков в лохмотьях мундиров. И один, кстати, пожаловался, что скотина Хольц давным-давно одолжил у него двадцать марок, да так не отдал про хвост Неприязнно косяц на него Хольц выткнул. «Черекайте, черекайте!» — Черт с вами! Как-нибудь перетерплю! Все равно скоро разойдемся! Мазур все время держал его в поле зрения, хотя понимал, что немец перец колбаса, если задумал что-то скверное. Ни за что не попытается пальнуть в спину, пока не ощутит в руках бриллианты. И все равно следовало быть готовым ко всему до тех пор, пока они не окажутся на континенте. Когда они добрались до места, Мазур присел на корточки, уголком глаза, постоянно фиксируя немца, готовый при необходимости взмыть отпущенной пружиной и нанести удар. Да и Кристину он не обделял профессиональным вниманием. Заслонил спиной свежую захоронку, сначала вытащил из переплетения корней футляр с микропленкой и быстро засунул его во внутренний карман пиджака — Потом уже, не таясь, извлек оба мешочка и повернулся к спутникам. «Великий миг, друзья!» Зазвучали невидимые фанфары, вступили трубы и барабаны, кладоискатели делят добычу. Есть предложение. К чему возиться с аптечными весами, скрупулезно подсчитывая караты? «Чему эта мелочность, когда речь идет о сеньорите из старинного рода и бывшем офицере военного флота? В каждом мешочке по четырнадцать штук. Они примерно одинаковые, так что держите». Шагнул вперед и положил по мешочку в подставленные ладони. Постоял, покачиваясь с пятки на носок, откровенно ухмыляясь, громко сказал Кристине. Что-то я смотрю, ты не торопишься усладить глаза алмазным блеском. И правильно. Присмотрись внимательнее к нашему милому Герру Хольцу. Его честная, открытая физиономия вовсе не озарена здоровой алчностью, как следовало бы думать. Скорее, ему скучно и тоскливо. Сорок лет. Человек лелеял мечту, а теперь она вдруг исполнилась, и что, дальше-то, а, Хольц? Немец поднял глаза от горсти сверкающих прозрачных камешков у себя на ладони. Его автомат болтался на плече, а лицо и в самом деле что-то не блистало алчностью и триумфом. Оно казалось постаревшим в одночасье, усталым, скучным. — Вообще-то вы не правы, Джонни, — ответил Холь с ровным голосом. — Мечта заключалась не в том, чтобы найти камни в том, чтобы после этого пожить как следует. Она ещё не притворена в жизни. Конечно, ситуации в самом деле несколько прозаична, но какое тут к чёрту разочарование. Просто-напросто я сорок лет, крабкался, лез, обламывал ногти, ходил по лезвию в лес и вот добрался. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новому положению дел. Неплохо изложено» сказал Мазур. «Ну, а все же счастливее стали, а ты прелесть моя. Каково чувствовать себя невестой с приданым в миллион долларов?» Кристина, повертев меж пальцами освобожденный от бумажки бриллиант, ответила ему чуточку растерянным взглядом. «Ощущения в самом деле сложные. Столько сил, трудов и опасности, а потом ты буднично достал мешочки». Хольц поинтересовался, катая камушки в горсти. «Джонни, если вы так наплевательски к этому относитесь, может, откажетесь от своих процентов?» «Э, нет», — сказал Мазур, вовремя вспомнив о своей роли. ни черта подобного, альтруиста нашли. Просто я с самого начала относился к этому предприятию не как к сияющей мечте, а как к вертящемуся колесу рулетки». Выграю, отлично. Нет, ну что ж, не сложилось. Прячьте камушки, миллионеры, и пойдемте побыстрее на судно. Нечего нам тут делать, право слово. Еще договаривая, он плавно переместился вправо и разоружил Хольца моментальным неуловимым движением. Еще до того, как немец успел осознать происшедшее, отсоединил магазин, выщелкнул патрон из ствола, отправил его к собратьям, перебросил магазин хозяину. «Так оно будет лучше, Хольц. Честная дележка, а? Вам патроны, мне трещотку. Никто не сможет причинить другому вреда». «Ага», — сказал Хольц, растерянно вертя магазин в руке, «если не считать, что у вас пушка в кармане». Зато у вас по карманам две гранаты. Не дурете Прекрасно понимаете, что я не могу их бросать, стоя от вас в двух шагах. — Понимаю, — кивнул Мазур. — Ну что же, придется вам всецело положиться на мое врожденное благородство. Да не коситесь вы так, Ольц. Если я хотел вас пришибить, давно бы бурж пришиб. Я просто хочу исключить дурацкие случайности. Вот и все. Ну, пойдете вы, наконец, — Немец злоуфыркая все же потащился рядом, неуклюже, но добросовестно маневрируя так, чтобы Мазур не оказался у него за спиной. Мазур, в свою очередь, краешком глаза все же держал Кристину, несмотря на отсутствие у нее оружия, но главным образом впитывал всеми имевшимися у него чувствами идущую от леса информацию, как всегда — В таких случаях искренне жалеешь, что голова у него не способна вертеться на 360 градусов, подобно радару.